Глава шестидесятая. Анди вздыхает, выпрямляет сложенные на груди руки и входит в комнату. За ней со страдальческим выражением на лице идет сьюзен Одними губами она произносит «Прости» за то, что дала Анди уйти. «Давай-ка, сынок, выкладывай, что происходит?» — спрашивает Анди. «Мне не остается ничего, кроме как сказать правду». «Вы... вы видели ту штуку, которая тут висела? На вроде украшения?» — говорю я, указывая на пустой крюк над кроватью Кеннета. Анди кивает. «Её забрали вместе с ним. Это было чётко прописано в его инструкциях». «Ну и кто здесь был?» — спрашиваю я, пожалуй, чуточку чересчур настойчиво. Выходит, грубо, и Анди явно опешивает. Она терпеливо отвечает. «Я нашла его скончавшимся вчера поздно ночью. Сначала пришел врач, чтобы выдать свидетельство о смерти. Немного позже приехал похоронный агент, чтобы увезти... Кеннета, ты что, думал, что просто придешь и заберешь это? Он сказал, что ты можешь это взять?» Мое молчание красноречивее слов. «Секунду», — говорит Анди. «Пойдемте со мной». Она покидает комнату, в которой умер Кеннет, и в которой мне становится очень не по себе. Мы со сьюзен идем за ней следом в гостиную. Анди достает из какого-то конверта лист бумаги. Она разворачивает его и пробегается глазами по строчкам. Похоронен с ним. Он знал, что ему недолго осталось бедной старой душе. Здесь его инструкции, его последнее выступление, как он это называл. Он хотел быть похоронен в своём килте, вместе со своим сон деватором или как его там? То, как неправильно Анди произносит это слово, раздражает меня. Это называется сновидатор, и... Ну что ж, как бы оно ни называлось, Малки, похоронный агент забрал это и похоронит вместе с Кеннетом. Последняя воля. Уверена, вам хотелось бы проявить к нему уважение. И какого бы чёрта вы не задумали с того самого первого вечера, это закончится здесь и сейчас, ясно?» Она смотрит на нас так, будто ожидает ответа. сьюзен торжественно отвечает. «Конечно». Кажется, Анди довольна. Она повторяет. «Конечно. А теперь, если у вас больше нет вопросов, дети, у меня дела. Мне очень жаль, что это произошло». Я была с ним три года. Я точно знаю, что он был рад встречам с вами». «Еще кое-что», — говорит Сьюзан. «Что случилось с Деннисом?» «Старый Деннис. Как я мог о нем забыть? Конечно, нужно признать, что он ничем особенно не занимался, только пускал газы и спал. Часто одновременно. И мне кажется, он так до конца и не забыл нашу первую встречу на заднем дворе. Но все же...» Как только сьюзен произносит его имя, из-под дивана доносится шебуршание и показывается седая голова Денниса. «Деннис!» — восклицает сьюзен и приседает, чтобы его погладить. «Честное слово, я еще никогда не видел настолько печальное животное. Он поднимает влажные янтарные глазища на сьюзен а меня как будто и не замечает вовсе. Из-под дивана раздается единственный стук». Дэннис отрывисто виляет хвостом в ответ на доброту Сьюзан. «Думаете... Думаете, он знает про Кеннета?» «О, да!» — торжественно отвечает Анди. «Он лежал с ним рядом. Как он влез на кровать, я понятия не имею, но как-то умудрился. Он все понимает, этот пес. И если собачье сердце может разбиться...» то оно прямо сейчас расколото на миллион осколков. Мы выходим на улицу, я и Сьюзан, и никто не знает, что сказать, так что мы молча шагаем, пока не оказываемся у скамейки рядом с парусным клубом, на которой сидели раньше. Мы оба как будто знали, что придем именно сюда и снова сядем на эту скамейку. Я чувствую, что именно это нам нужно сделать, «Теперь, после того, как мы узнали, что мистер МакКинли умер...» «Я гадаю, не расплачется ли кто-то из нас, и то и дело кидаю косые взгляды на сьюзен проверяя... Но каждый раз вижу, что она просто сидит с закрытыми глазами, прямой спиной и слегка приподнятым лицом, обращенным к ветру с моря. Ветру, который разносит молитвы по всему миру. Так что я беру с нее пример...» И некоторое время мы молча сидим вот так. Не знаю, сколько. Может, всего минутку-другую, но по ощущениям гораздо, гораздо дольше. Сьюзен говорит. Знаешь, они куда сильнее походили друг на друга, чем любой из них мог бы подумать. Кто? Мола и мистер МакКинли. Помнишь, что он сказал, когда мы пришли к нему в первый раз? Что-то в духе «Лучше помалкивать, чтобы тебя посчитали дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения». Это похоже на то, как Мола часто говорит, что тишина не пуста. «Я договариваю. Она полна ответов». сьюзен вздыхает и медленно кивает. «Что мы будем делать, Малкольм?» «Мы. Мне это нравится». Но это не значит, что я знаю, что мы будем делать.